Глава 23. На подлете к Баграму ощущалась напряженная обстановка. Руководитель полетами практически не замолкал, а самолеты заходили на посадку, обгоняя по пути вертолеты и транспортные Ан-12. Летное поле с высоты напоминало огромный муравейник. Одна группа вертолетов заруливает, а вторая уже разгоняется по рулежке и взлетает, уходя в сторону Паншера. МиГ-21 заходят по крутой глиссаде. На касании виден дымок из-под колес, и тут же следующая пара выруливает на исполнительный. 117-й, паре взлет. Докладывает в эфир ведущий пары МиГ-21 в тот момент, когда прилетевший самолет сруливает с полосы. МиГи разгоняются по полосе, отрываются и резво уходят вверх практически вертикально. А следом очередные уже на посадочном курсе. И такая карусель целый день. После посадки, заруливания, выключения двигателей на стоянке к нам уже спешили техники, чтобы быстрее обслужить вертолёт. Заместитель командира эскадрильи прямо на стоянке просунул в открытый блистер фотопланшет и начал объяснять дальнейшие задачи. «Вылет четвёркой, Кислицын ведущий, выходить в район работы Волги, далее по его командам работаете», — довёл замком Иска. «Так повреждения надо осмотреть», — сказал Димон. Заместитель Янотаева посмотрел на лопасть, которая остановилась прямо над ним. «Ну и есть дырки. Ничего страшного. Собидыч, подготовку не задерживай!» Дал он указание и ушел к другому вертолету. На бетон высыпали бойцы, которых наши коллеги забрали с вершины. Радостнее всех был парень в костюме КЗС, светлой панами и радиостанции на спине. Он был с ног до головы в пыли. Только усы имели несколько иной цвет, нежели лицо и кожа. «Вот и авианаводчик. Счастливее человека не видел», — сказал Батыров, показывая напрыгающего усатого парня. «Ты бы не так радовался, если б вернулся с того света», — ответил я. Карим затормозил несущий винт и начал подниматься со своего места. Только Батыров решил выйти из кабины следом, как Сабитович его остановил. «Вы тут вдвоем поговорить пока, а я вертолет заправлю». Димон сел на место и уставился на ладони. «Ну чего молчишь? Говори уже, что хотел». «Что происходит? Появился спортивный азарт, что ты решил на арме стрелять, как снайпер из винтовки СВД?» «Нет, ты бы выражение выбирал. Не я, ты отчитываться должен передо мной». «Ух, ты еще и огрызается. И ладно бы ошибся в той атаке, или просто рука соскочила. Он намеренно шел, чтобы себя показать, удивить всех уровнем подготовки». «За то, что не дал тебе людей убить? Или за то, что я выводил тебя на цель, а ты решил забить на своего летчика-штурмана? В экипаже так не работают». «Нет вот, в экипаже я командир, а ты правак. И соблюдать эту иерархию тебе придется, Клюковкин». «Что ж, пусть будет так. Не хочет слушать и не надо». «А тебе элементарные расчеты перед глазами для чего висят?» спросил я, указывая на маленькую таблицу прицельных данных слева от Батырова на стыке между блистеров. «Так и я соблюдал?» «Ничего ты не соблюдал. Выпендриться хотел. Тебе подвигов мало. За медалями и орденами сюда приехал?» Батыров посмотрел на меня, запыхтел и выпалил. «Ну, а если и так? Кто же не хочет орден? Тем более перед Академией это хорошее подспорье». «И о чем он только думает? Его Академия уже в печенках у меня сидит. Пускай бы ехал и не морочил голову. А то летаешь с ним и почищаешь все грешки». Сабитович видит и наверняка докладывает кому надо. Короче, так, академик, прекращай быть моим геморроем. Будет момент, когда исправить ничего не смогу, и тогда придется тебе отвечать, как командиру за все. На этом я решил закончить приватную беседу. Батырова я оставил в кабине, а сам вышел на палящее солнце. Карим в это время заканчивал дозаправку и отдавал пистолет водителю-заправщика. «Поговорил, что ли?» Вот толку толку-то? Мне кажется, или он всегда такой был?» «От ты не поверишь! Дима и я летаем с того дня, как он пришел в полк. Ничего и никогда за ним не замещалось, он лучшим летчиком был, поэтому поставили его командиром звена и академии пообещали. А потом вот эта авария и все, до сих пор расхлебывает». «Вот же совпадение! Появился я, который умеет и летает». а летчик Батыров испарился. Хм. Судьба сохраняет баланс, дав одному и забрав у другого. За мыслями про Батырова совсем забыл про то, что мне ещё в штабе нужно появиться. Я не переживал, что не сделаю это сегодня. Просто <с> захотелось ещё раз зайти на чай к Лене. Пока я думал об этом, решил снять куртку от комбинезона. Футболка еще не успела высохнуть и по-прежнему прилипала к телу. Но хуже всего в штанах. Там все вспрело от жары в кабине. Хоть в трусах летай. Огромное желание снять штаны и постоять в одних трусах. О, как раз так сделал Леонид. — Ой, Клюковкин, это кайф! — радовался Чкалов, стоявший перед своим вертолетом без куртки и в приспущенных штанах. Развернулся он на ветер, чтобы поток воздуха задувал ему ну, во все щели. Еще поправлял правой рукой между ног достоинства. И все бы хорошо, да только именно в этот момент появился тот, кого мы не ждали. «Это что за пляж? Штаны подбери, фамилию не позорь!» Появился из-за спины Чкалова начальник штаба эскадрильи Бобров Глеб Георгиевич. «Товарищ майор, здравия желаю!» Выпрямился Чкалов и протянул руку, чтобы поздороваться. «Почесал этой рукой, а теперь здороваться, кот чешерский? я ему посажу за такое!» — крикнул начальник штаба. «Чего он здесь забыл, понять никак не могу. Должен быть на командном пункте, а тут по стоянке ходит». Глеб Георгиевич, как я успел заметить, мужик был неплохим. Только слишком много брал пример с Харькова, который остался в Союзе. Буквально копировал повадки и питал особую любовь ко мне. Видимо, сложившийся стереотип рецепиента сказывается на наших отношениях. «А, вот ты, Клюковкин, опять прохлаждаешься?» — спросил он, подойдя ко мне ближе. За спиной Боброва бледный Чкалов пока натягивал штаны успел упасть на задницу. «Здравия желаю, товарищ майор!» «Я спрашиваю, почему стоишь прохождаешься?» «Скорее греюсь. Межполетный разбор полетов провожу». Начальник штаба фыркнул и пошел дальше по стоянке. Операция затянулась на несколько дней. Работали постоянно. День и ночь. Высадки и удары. Разведка и доставка грузов. Прилетаешь, до заправка, пополнение боекомплекта, а тебе уже везут с КП новые фотопланшеты с задачей. Приходилось есть прямо в полете или на стоянке. На четвертый день вечером было объявлено, что завтра операция заканчивается. Но это официально. Наша работа продолжится. Пускай и не с той интенсивностью, как в активной фазе. Мы как раз выполнили крайний вылет на площадку в Анаве. Доставили груз и забрали раненых. В это время на стоянке хозяйничал начальник штаба. «Все, операция заканчивается, а значит, и не надо тут свететь голым торсом», — высказывал он техникам. «Конечно, никто из них не будет ходить в жару в установленной форме. Глеб Георгиевич сам приезжает на аэродром в тапочках». «О, легендарный экипаж Батыров-Клюков-Кенуланов. Вы как три поросенка». — посмеялся он, намекая на нашу грязную и измокшую от пота форму. — Отличное сравнение! Сам бы полетал в кабине и среди пыли, посмотрел бы потом на себя. — Не совсем не обидно, Георгиевич! — возмутился Батыров. — да Ладно вам, посмеяться нельзя, сам он весь мыли. — Клюковкин, ты когда должен был строевой передать данные? Во время операции было не до сбора данных. Сегодня так и вовсе не самый подходящий день. Уставший и грязный, еще и начальник штаба Пургу несет. «Я как бы занят был. Или мне надо было попросить замкомандующего подождать с вызовом авиации?» «Не ко мне вопрос. И вообще, как долго я за тебя буду делать свою... А, а, то есть твою работу?» Возмутился Глеб Георгиевич. И «Вот подумай, оговорился ли он? Ведь это его работа бумажками заниматься». «Товарищ майор, операция идет. Есть более важные дела, чем данные собирать». «Я не понял. Приказ командира отказываешься выполнять? Чтобы завтра все вопросы закрыл со строевым отделом дивизии». «Кстати, от чего они так нас торопят? Не видят, что мы заняты?» вот не я. И у них спросишь». Снова оговорился над штаба. «Из него разведчик совсем никакой. Постоянно проговаривается». «Ну...» Похоже, там Леночка воду мутит. Ждет, что зайду. Общее настроение у личного состава было замечательное. Паншер взят, задачи выполнены, и многие уже ждут, что их заслуги по достоинству оценят. Вечером в палатку пришел Янотаев и все ждали какой-то важной информации. «Вижу, что собрались все. Это радует», оглядел он личный состав, который утрамбовался в нашем жилище как мог. Начальник штаба перебирал бумаги, активно шелестя ими. Судя по лицу Ефима Петровича, это его сильно доставало. — Глеб Георгиевич, спрячь ты эту туалетную бумагу. — такая, я и личному составу бумагу для туалета. — Товарищ подполковник, ну правда, это важная задача. Мы тут верблюжку пьем, а она очень... короче... «От нее собачка носик постоянно показывает», — объяснил Чкалов командиру эскадрильи, насколько у него хороший стул. «Леня, без подробностей. Я рад, что у тебя нет запора», — возмутился Янатаев. Начал говорить Камыска издалека. Поблагодарил всех за работу. Особенно просили выразить почтение десантники». «В первый день, когда начали высадку, все было сделано очень четко и быстро. Подразделения заняли выгодные рубежи, и капкан для Ахмад-Шаха захлопнулся», — рассказал Янатаев. «Алло, взяли этого шайтана?» — уточнил Бага. «Нет, но еще ищут. В пассишах и Мардан нашли огромное количество оружия и документов личных дел. Это был самый настоящий штаб войск Масуда. Короче, командование довольно и уже видит окончание войны», — ответил командир эскадрильи. «В палатке все оживились». Столько раз нам представляли Ахмат Шаха как врага афганского народа. Был ли он на самом деле таким, трудно сказать. Но то, что Масуд способный командир, до нашего командования еще не дошло. Ну и теперь о плохом. Наши войска полностью прошли ущелье. Дальше 30 километров за Марданом уже нет дорог, техника не пойдет. Командование приняло решение вывести все войска из Паншера, оставив его зеленым. Палатки все загудели. Я пытался изобразить недоумение, но это получилось у меня слабо. Стоит признать, что в данном случае история паншерских операций не изменилась. Опять командование наступает на грабли в виде высокого доверия афганским правительственным войскам. Если мне не изменяет память, в конце этого года нам снова предстоит биться за ущелье, и силы Ахмат-Шаха будут гораздо больше. «Командир, надо на это повлиять!» – сказал я. «Ты думаешь, мы не пытались с комдивом?» И командир бригады спецназа Борис Матвеевич то же самое сказал, а все без толку. Решающий голос был за Березкиным. «Он сказал, что население ущелья с полу и видело, когда их освободят», – произнес Ефим Петрович и достал пачку сигарет. «А с каких это пор начальники политуправления определяют стратегию ведения войны?» С тех самых пор, когда они первыми докладывают в Москву. Оттуда и пришло указание. Руководитель нашей операции, генерал Целевой, был в ярости и высказал свое недовольство Павлу Валерьевичу по всей форме. «О, обозвал?» — воскликнул Чкалов. «Дуайчик прописал?» — поинтересовался замполит Кислицын. Ой, может на болевой потянула?» — выдвинул версию бага. «А и зачем? Прогибом вот так воткнул в пол в кабинете Камдева и потанцевал вот так вот!» — заверил всех мага. Версии были разные, но ответ знал только Янатаев. «Чтоб так опускали лаконичные безматы, я еще не слышал. Даже записал по памяти». Улыбнулся Камыска и достал листок. С первого раза у Янатаева прочесть не получилось, но потом он собрался. «Если у вас не прекратится идейный кретинизм, у меня и остальных будет продолжаться служебный ахренизм». «А у солдат – острая непереносимость вашего присутствия в Афганистане. Тогда мы все скоро будем радоваться вашему отсутствию», – прочитал Камыска и убрал бумажку. Вообще, целевой был очень зол, но Березкина он драл уже не при нас. В штабе дивизии сказали, что картины в соседних помещениях тряслись от вибрации. «Тут что угодно можно говорить, но товарищ Березкин вряд ли сильно переживает по этому поводу». «Самое приятное я оставил напоследок», — сказал Енотаев и поднялся со стула. «Старший лейтенант Батыров!» Димон осторожно встал и с недоумением взглянул на командира. Ефим Петрович подошел к нему и внимательно посмотрел глазами доброго енота на него и пожал руку. «На совещании по итогам операции было вынесено решение по вам, товарищ старший лейтенант». Вы будете представлены к званию Героя Советского Союза. От автора. Уважаемые читатели, завтра продолжение не выйдет. Срочная командировка. Буду в дороге.